Глава 102. Лея. Скарлет достала из шкафа платье и протянула его мне. «Это тебе подойдет. Хотя было бы гораздо проще пройтись по магазинам. Ты слишком упряма. Как сказали бы французы, тету. Теперь ты знаешь, что это значит, если кто-то тебе это говорит», — решительно заявила она. «У тебя есть туфли?» Я кивнула. И Скарлет устало вздохнула. Она пригласила нас на вечеринку в тот же отель, где жила сама. Но первым моим побуждением было отказаться от предложения, так как, во-первых, я знала, что Аксель будет против, а, во-вторых, мне нечего было надеть. Когда она спросила меня, какие у меня причины для оправданий, единственное, что я смогла вспомнить, это последнее. Она настаивала на том, чтобы мы вместе отправились на шопинг, но я отказалась. Отказаться от предложенного ею платья оказалось невозможно. Скарлетт была настолько убедительна и настойчива, когда решалась на что-то, что я не представляла, как ее мужу удавалось сохранять хоть какую-то независимость рядом с ней. Я окинула взглядом огромный люкс, где мы находились. Там была своя гостиная, два туалета и гардеробная. Он был больше похож на небольшую квартиру, чем на гостиничный номер. Скарлетт кивнула мне, приглашая присесть на диван. Я закажу кофе, сказала она, после чего позвонила в обслуживание номеров. Затем она посмотрела на меня. Ты подумала над моим предложением? Пока что... «Ещё думаю», — нервно ответила я. «Если ты беспокоишься о своем агенте Акселе, помни, что он всего лишь посредник, и что на самом деле ты подписала контракт с Хансом, а не с ним. Часто можно перепутать роли, но единственное, что имеет значение, это работа, которую ты проделываешь для своей галереи. И, к счастью, у Ханса не один такой агент». «Не в нем проблема», — ответила я. Мне не нравилось, что она вовлекает его в мое решение. Я не хотела, чтобы Аксель был в этом замешан. Раздался звонок, и Скарлетт встала, чтобы открыть дверь и впустить официанта. Тут разлил кофе и ушел, И она тут же возобновила разговор. «Не думай, что я делаю такие предложения всем молодым художницам». «Раз ты здесь, то лишь потому, что я действительно вижу в тебе нечто большее, нечто великое. Но прежде чем ты пойдешь по новому пути, ты должна быть готова соблюдать определенные правила». «А что именно я должна делать?» «Подожди здесь». Она подошла к столу, достала из ящика толстую темную папку и положила ее на стол. Отпив кофе, как всегда спокойно и собрано, она открыла папку. Вот чего сейчас требует рынок. Это были фотографии картин. Большинство из них были написаны свободными мазками, без особого контраста и деталей. Они напомнили ту работу, которую Скарлетт с гордостью показывала мне, когда мы встретились на открытии. К счастью, в тот день я не сказала ей, что на самом деле думаю об этой картине, что ей не хватает души и эмоций. Я отогнала это воспоминание, и вдруг меня осенило, что я уже создавала нечто подобное раньше, особенно когда просто увлекалась цветами и искала быстрые разрядки. Я подумала, что не так уж сложно повторить то, что уже было мне знакомо. «Может быть... Может быть, я смогу это сделать?» «Может быть?» «Нет, я уверена, что ты сможешь. Если бы я думала иначе, Лея... Ли... У меня есть много других художников, которые ждут такого шанса. Но я хочу, чтобы это была ты». Мне было в равной степени приятно и неприятно от того, что я почувствовала от ее слов. Удовлетворение и беспокойство, гордость и тревогу. Все смешалось. Но я не уверена, будет ли время. — Что это значит в твоем случае остаться еще на пару недель? Ты же понимаешь, что проблем с жильем у Ханса нет. Я нерешительно прикусила нижнюю губу. Аксель готовил еду, когда я вернулась, и пахло так вкусно, что у меня сразу заурчало в животе. Я вошла на кухню и встала на цыпочки, чтобы дотянуться до его губ. Сверху доносилась тихая музыка, и я поняла, что он включил проигрыватель. «Как все прошло, хорошо?» «Да, смотри». Я подняла принесенную сумку и достала платье из очень тонкой ткани цвета шампань с открытой спиной. «Тебе нравится?» «Мне нравится, когда ты голая». «Аксель!» — возмутилась я, улыбаясь. «Ладно, ничего страшного. Я тоже буду иногда надевать бикини». Я рассмеялась, и он посмотрел на платье. «Уверен, ты будешь выглядеть потрясающе». Ты отнес свой костюм в чистку? Нет. А надо было? Да. Но это не важно. Есть еще несколько дней. Я быстро приняла душ, а когда вышла, то маленький обеденный стол уже был накрыт, а ужин подан. Аксель открыл бутылку вина и сел на ковер на полу. Я устроилась рядом с ним, и это было идеально. С ним я чувствовала себя, как много лет назад. Внутри пузыря, который мы когда-то создали в его доме. Только мы вдвоем, и этого будет достаточно. Все остальное лишь приносило проблемы. Мы не слишком много разговаривали за ужином, хотя время от времени Аксель подбивал меня угадывать ингредиенты в каждом блюде, которое я пробовала. У меня не самый изысканный вкус, поэтому угадывала я далеко не все, Но мне нравилось, когда он в подробностях описывал рецепты. Когда мы закончили, я отнесла посуду на кухню. Вернувшись, взяла бокал вина и села рядом с Акселем. Сделала глоток. Потом еще один. Аксель поднял бровь, взглянув на меня. «Выкладывай уже все, что собираешься». «Иначе ты в конце концов напьешься. «Всё сложно», — перевела я дыхание. «Я пообещала Скарлетт, что подумаю, но не уверена, что это настолько кошмарная идея остаться здесь еще на пару недель». «Для такой работы?» Я кивнула, и Аксель вздохнул, допивая оставшееся вино. На мгновение я подумала, что если он скажет, что уезжает, то я тоже уеду. И эта мысль испугала меня, словно стрела пронзила меня, и я хотела ее выдернуть, потому что поняла, что все еще боюсь делать что-то одна, что мне всегда нужен кто-то рядом. «Ну, тогда больше не о чем говорить. Мы остаемся». Он поцеловал меня и я облегченно выдохнула. Но еще ощутила горькое чувство внутри. То, которое возникает, когда ты понимаешь, что ты слабее, чем думала, что внутри тебя есть что-то, что продолжает подводить. Я вспомнила слова, сказанные Акселем несколько недель назад на вершине Монмартра во время нашего первого свидания. Это как если бы ты сначала посмотрел в зеркало, в котором при свете ты выглядишь фантастически и позволил бы этому нереальному образу ослепить тебя.